Однако Фандорин успел отчетливо разглядеть черный силуэт, узкие штаны в обтяжку, короткую куртку и коносообразную шапочку. Это был китаец. Рванувшись с места, Эраст Петрович попробовал залезть на стену таким же манером, но из-за халатой домашних туфель с первого раза не получилось. Когда же надворный советник наконец оседлал трудную преграду, продолжать погоню уже не имело смысла.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 Присоединив последний кругляшок к его собратьям и завязав нитку, чиновник проверил, удобно ли камешком на новой основе. Оказалось, что очень даже удобно. Зеленые шарики весело защелкали один о другой. Железо! Т! Неужто? Фондорин вскочил на ноги и бросился к шкафу, в котором стояли старинные книги, в свое время вывезенный